и застал ее в домике на берегу с компанией людей, которых я никогда раньше не видел. Я ее предупредил, но она только пожала плечами. «Тебе-то что до этого, черт побери?» — сказала она. Я сказал, пусть она встречается с друзьями в Лондоне. Мэндерли мой. Пусть не забывает условий сделки. Она только улыбнулась, ничего не говоря. А потом принялась... «За Фрэнка, бедного, стеснительного, верного Фрэнка! Он пришел ко мне однажды и сказал, что хочет уехать из Мендерли и устроиться работать в другом месте. Я уговаривал его битых два часа здесь, в библиотеке, пока, наконец, не понял, в чем дело. Фрэнк не выдержал и во всем признался». «Она не оставляет его в покое», — сказал он, — «без конца заходит к нему домой и старается залучить его в домик на берегу». Милый, растерянный, несчастный Фрэнк, он ничего не понимал. «Он всегда думал, что мы — нормальная, счастливая пара, принимал все за чистую монету».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 Джайлз вышел в море с Ребеккой на яхте. Мы с Би бездельничали на лужайке. Когда они вернулись, я понял по слишком шумному оживлению Джайлза и по огонькам в ее глазах, что Ребекка принялась за него, как раньше за Фрэнка. Я видел, как за обедом Би наблюдает за Джайлзом. Тот смеялся громче обычного, чрезчур много болтал, а Ребекка с ангельским видом сидела на хозяйском месте. Последние кусочки головоломки заняли свои места, а раньше, как ни старалась я сложить эти странные причудливые фрагменты своими неловкими пальцами, они никак не подходили друг к другу. Непонятное поведение Фрэнка, когда я заговаривала о Ребекке, Беатрис и ее настороженное, даже неприязненное молчание...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 «Все это четыре, даже пять месяцев назад!» Но меня сковывала робость. «Это был последний раз, что Би с Джайлзом гостили в Мендерли», — сказал Максим. «Больше я не приглашал их одних. Они приезжали на приемы, на танцы, официально, как прочие гости». «Би не сказала мне ни слова. Я ей тоже. Но я думаю, она догадалась о моей истинной жизни. Думаю, она знала. Как и Фрэнк. Ребекка снова надела маску. Внешне ее поведение было безупречным».